Глава 4 «Тебя повезут вниз для допроса, а тебе надо наверх». Данька внутренне ухмыльнулся. С закрученными назад руками, скованными парой электронных наручников, это было не слишком просто. «И что?» «Когда в лифте погаснет свет, импровизируй». «Вот спасибо, дружище, обрадовал. Обожаю импровизации в наручниках». «Не благодари, ты уже внутри здания, в которое хотел попасть». До того, как включится аварийное освещение, у тебя будет минута. Максимум полторы минуты. Четверо охранников были не старше Даньки. Почти все ровесники. Впрочем, главным было то, что вместо силовой брони на них были обычные бронежилеты. «Лучшие кадры местных хилых сил самообороны твои криминальные приятели и я отвлекли. С этими зелеными у тебя проблем не будет», — сказал голос в голове, словно угадав Данькины мысли. Тот покосился на безусое, обсыпанное веснушками лицо охранника слева, и на секунду ему стало невыносимо тоскливо. Даньке вдруг захотелось, чтобы вместо этих мальчишек его конвоировали матерые орденские волкодавы, пусть даже и в силовой броне. Он прикрыл глаза, прислушиваясь к напряженному дыханию конвоиров. Когда лифт дернулся, останавливаясь, и свет моргнув погас, Данька, не поднимая век, развернулся налево по дуге саданув виснущего парня головой в лицо. Тот взвыл, а Данька мимо него протиснулся в угол кабины, прикрываясь трясущим головой охранником, отпытавшихся добраться до него трех других. Он запомнил, что у одного из парней был Станнер вместо табельного бластера, но, к счастью, использовать парализующее оружие в кабине лифта тот не рискнул. Наконец, нашарив рукоять бластера в кобуре на поясе парня, закрывавшего разбитое лицо руками, Данька рванул на себя оружие и, падая на пол, трижды нажал на спуск. Вспышки бластера через закрытые веки не могли ослепить его. Зато отражавшиеся от стен крики боли неудачливых конвоиров показались ему оглушительно громкими. Завоняло горелым мясом и паленым волосом. Данька открыл глаза, и тут, наконец, вспыхнуло аварийное освещение. Кто-то рядом протяжно стонал. Кровь на лицах, на форме и на полу показалась ему черной. Он поднялся на колени, Уронил на пол бластер, залез почти ничего не чувствующими пальцами в потайной карман формы одного из охранников, достал электронный ключ от наручников и освободился. «Сколько знаний, сколько умений!» прокомментировал голос в голове. Данька попытался установить в голове режим абсолютного радиомолчания и проверил охранников. Двое были живы. Он поднял с пола бластер и объемистый официальный серый расцветкий мешок одного из охранников в котором тот нес конфискованные у Даньки при задержании бумажника кобуру с револьвером и спросил вслух «Какой этаж?» и, услышав ответ, вдавил нужную кнопку.